Глава 29. Клуб фехтования необычный выбор для первой же демонстрации внеучебной деятельности академии, сказал я Мелие, которая, впрочем, никак не отреагировала на это. По традиции, ученику первым делом принято показывать клубы, связанные с боевым факультетом. Будь то клуб фехтования, отделившийся от него более специализированный Дуэлянтов, единоборств, любителей экзотического оружия, спортивной стрельбы. Им подобные. Тогда почему первым же делом клуб фехтования? Я все-таки, если говорить на чистоту, не такой уж хороший мечник, сказал я, с хитрым прищуром смотря на сестру. Я, конечно, мог включить дурачка, чтобы она потеряла бдительность. Но тогда мне пришлось бы до конца играть эту роль. А это, в свою очередь, сказалось бы на моей и так мягко скажем, неблестящей репутации. Да и неизвестно, как долго бы пришлось играть недалекого парня, чтобы получить максимальную выгоду от этого, и будет ли это выгода вообще. В клубе фехтования, по статистике, меньше всего получают серьёзные травмы, как бы это ни было парадоксально. Меньше них травм только в клубе спортивной стрельбы. Но он совсем не пользуется популярностью среди студентов, и туда больше идут те, кто не слишком хорош в магии и пытается компенсировать это оружием. Из-за этого никто не воспринимает членов клуба спортивной стрельбы всерьёз. Другое дело клуб фехтования, который считается престижным местом среди аристократов, ответила сестра. Это почётно и тренирует навыки для настоящих дуэлей. Более того, многие выпускники нашей академии были членами клуба фехтования. На самом деле, клуб спортивной стрельбы меня бы наоборот мог сильно заинтересовать, так как современное оружие, которое используют здесь, в моём прошлом мире было попросту невозможно. Вот только получается, это место выставляется как клуб чуть ли не изгоев. Вступление меня в этот клуб ударило бы по авторитету всей семьи. Если уж ты наследник столь великого рода, то будь добр и клуб выбирать себе по статусу. Иначе общество просто не поймёт. Нет, будь у меня в академии уже какая-никакая, наработанная репутация, то проблем бы не возникло. А так я рискую потерять возможность наладить связи с влиятельными людьми. или с теми, кто в будущем станет у руля. Поэтому я думал выбрать более статусный клуб. Да и не очень интересно мне подобные, если честно. В любом случае, я бы смог покинуть его стены в любой момент с сравнительно небольшими потерями репутации. Другое дело, что из всего списка изученных мной клубов ни один так до конца не прилещал в полной мере. Вот, допустим, клуб, связанный с боем или военным делом. Для чего мне туда идти? Я и так часто сражаюсь Как на тренировке, так и в реальных боях к тому же пользу в такого рода боях для мага-аналитика довольно мало. Клубы, связанные с магической инженерией и теоретической магией? А зачем? Если я и так собирался посещать эти две дисциплины. Там просто находились люди, которые хотели всё своё время посвятить этим направлениям. У меня же столько свободного времени банально не было, да и смысла в этом я видел мало. Это как пообедать в столовой, наесться и тут же отправиться в кафешку, потому что хочется отведать еще вкуснятины. Нет, везде нужна мера, особенно в таких дотошных науках, где тем более требуется внимательность и много сложных расчетов. Про спортивные клубы вроде футбола, большого тенниса, забегов на короткие и длинные дистанции, плавания и им подобном, я вообще молчу. Толку от них мне было ровно ноль, разве что из чистого интереса, Да и то там больше интереса будут вызывать спортивные девушки, которые просто не могут не привлекать внимания. Были, конечно, и клубы для интеллектуалов, вроде банального шахматного клуба или даже клуба военной стратегии. Но мне это тоже не подходило, особенно последнее. Но вот зачем мне изучать военную стратегию этого мира, когда я ее на протяжении 15 лет наблюдал на войне, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки? Нет, бесспорно. Человек может всю жизнь учиться и совершенствовать свои навыки, но вот что-то я очень сомневался, что подобный клуб сможет превзойти мои познания в этом деле, даже учитывая современные технологии, которые вносят довольно много нового в уже устоявшиеся концепции. И всё же сомневаюсь, что в этом клубе есть люди, которые участвовали в реальных сражениях, только испытав всё на собственной шкуре, можно понять, что все планы летят к дьяволам, стоит только начаться бою, а солдаты, что удивительно, Поступают совсем не так, как ты им расписал. С другой стороны, возвращаясь к клубам, которые изучают магию, там вполне могли оказаться студенты, которые ушли далеко за программу академии и изучают эту тему более глубоко. В общем, надо будет посмотреть сначала, чем они занимаются, а потом делать выбор. Что-то я немного отвлекся. Возвращаясь к клубам. Одним словом, по-настоящему интересных для меня пока что не было. Я не знаю, что я не знаю. Но вот желание проверить, что же для меня задумала сестра, оставалось. Тем более клуб фехтования, не сказать, что самое плохое решение. Если так подумать, можно даже сказать, что одно из лучших. Там я мог бы потренировать свои рефлексы, да и в целом лишний раз понаблюдать, как действуют мечники со своими стилями боя, которые мне по понятным причинам были незнакомы, чтобы позже найти контрмеры им противостоять. Как ни как, войны ауры были для меня самой большой угрозой. Да и сами маги вполне могли увлекаться боем на ближней дистанции, благо существовало довольно много заклинаний, которые не требовали большой подготовки или были достаточно просты, чтобы использовать их без сильной концентрации на создании магического конструкта. Вот если бы ещё не ощущение, что как минимум мне в этом месте захотят переломать все косточки, чтобы не повадно было, было бы замечательно. Впрочем, когда это я боялся и бежал от опасности? Да считай, никогда, если исключить мое спешное отступление перед смертью, но и тогда на это была причина. Оставаться в том месте было бы самым идиотским решением из возможных. Один маг против целой армии, даже ослабленный, просто не справился бы. Тем более не таким уж и сильным я был магом, чтобы суметь такое провернуть. То, что помог своим уничтожить все верховное командование, или, по крайней мере, большую их часть, «Уже очень много. Да и на подобное никто изначально даже не рассчитывал. Интересно, как они там?» «Ну, раз ты привела меня сюда, то, может, зайдем?» «Наконец, — сказал я, — отметив, что сестра к этому моменту уже встала возле дверей клуба и не двигалась дальше. Амелия посмотрела на меня нечитаемым взглядом и протянула было руку к двери, но та сама неожиданно слегка заскрипела. Неужели петли смазать не догадались?» И нас встретил белобрысый, ничем не примечательный пеньок. Он, увидев на своём пути меня и сестру, на миг опешил, так как по всей видимости, никого не ожидал здесь встретить, склонил голову и торопливо произнёс: "Приветствую главу дисциплинарного комитета, приветствую княжича Евгения Дмитриевича Львава". Смерил он меня задумчивым взглядом, но похоже быстро вспомнил, кто это такой, и уже приключился обратно на мирию. Как интересно. А я думал, меня здесь никто не узнает. Добро пожаловать в клуб искусства фехтования. Разрешите поинтересоваться, с какой целью вы прибыли сюда? Что-то случилось? Что-то натворили члены нашего клуба, что потребовалось ваше личное присутствие? Парень жутко тероторил, явно нервничая из-за присутствия сестры. У меня это вызвало только лёгкое раздражение. Тоже мне клуб фехтовальщиков. Берут всяких неуверенных в себе парней. Без твёрдого стержня и понимания пути воина в этом деле много не добьешься. А пытаться заполучить это, просто учась красиво размахивать мечом, банально глупо. Для начала дайте нам войти. Кратко ответила Амелия, как всегда, не показывая эмоций и сопровождая свою речь холодным тоном, от которого все вымораживало внутри. Прошу прощения. Да, конечно, заходите. Все так же быстро протараторил парень, проглатывая слоги и пропуская нас внутрь. Спасибо. И два слышно произнесла сестра, проходя в любезно открытые двери. Я тем временем, проскользнув вслед за ней, теперь мог разглядеть, как собственно этот клуб выглядит изнутри. На клуб фехтования внутри всё это было похоже очень слабо. И я его представлял несколько иначе, как это было в похожих по тематике заведениях моего прошлого мира. Это чистый минимализм, каменный пол или песок, эта куча деревянного оружия или тренировочной рапиры с краской и всё. Остальное лишь дополнительно, но уже и не столь важно. Для кого обычных тренировок было мало, имелись помещения, где полностью отсутствовал свет или где могли в любой момент включиться различные ловушки. Да, делалось это для того, чтобы максимально приблизить происходящее к условиям настоящего боя, когда приходится полагаться на инстинкты, ведь просто нет возможности следить за окружением. Но последнее уже чисто на мой взгляд было перебором. Подобное могли любить действительно только те, кто полностью отдавался искусству боя и хотел выйти за свои пределы. Здесь же такое ощущение, что я будто вернулся в свой когда-то проданный ночной клуб, которым занимался Ромеро, вместо облапошенного им Евгения. Тут сразу же в глаза бросалось дорогое убранство, приятная глазу мебель, наверняка довольно удобные кресла и пуфики. Честно, я в жизни бы не подумал, что испытаю подобное разочарование. И вот это всё называется клубом фехтования? Если бы не стоящий в центре зала полноценный ринг и, по сути, несколько смотровых площадок для вида сверху, похоже, поставленных здесь для судей или особых гостей клуба, я бы в жизни не подумал, что это клуб фехтования. Даже те же оружейные стойки пылились в дальнем углу, до которого очень удобно добираться. Всё выглядело так, будто тут ими вообще не занимаются. То ли молодёжь в Российской империи избалована совсем, либо же во мне пробудился ворчливый старик, коими были большинство моих наставников. Тоже любили бузить, что раньше всё было правильнее и лучше. Теперь я понимал их чувства, глядя на это. Это непотребство чистой воды. Чем они вообще здесь занимаются? Тебе не нравится клуб фехтования? Неожиданно спросила сестра, внимательно всматриваясь в моё лицо. Из-за всего этого Я уже и забыл о собственных предположениях, что всё это возможно происходило не просто так. И демоны, если всё это была лишь ширма, чтобы я потерял бдительность, то она определённо удачная. Но не верилось мне, что в таких условиях можно воспитать хоть сколько-то талантливого воина. Воину нужны новые вызовы, а не распевание чая на удобных подушках, а не тут словесности, что ли сражаются. Я представлял его несколько иначе. покачал я головой, стараясь не показывать своего истинного отношения к происходящему. Всё, что вы тут видите, это лишь пыль для отвода глаз, в том числе и преподавательского состава, всё ради того, чтобы к нам было как можно меньше вопросов от различных проверяющих. Настоящий клуб фехтования находится в подвале, прозвучал незнакомый мне мужской голос. Когда же я повернул голову в сторону говорившего, то сильно удивился представившей передо мной личности.